На злосчастном полицейском участке мы были через полтора часа едва ли не низкого лёта. Донна бы не простила мне такие скорости. Рон придержал меня майку входа и напомнил: "Ты отстранён и в отпуске. Давай я". Мы вошли на проходную, но после нашего недавнего фееричного вторжения на территории их участка забыть мой статус было невозможно. Поэтому к начальнику всё же пошёл я. Установить личность типа, что дал Майку бутылку с водой не удалось. Но это всего лишь вопрос времени, так как у нас была запись камер наблюдения. Он приехал на темной тачке сразу, как мы оккупировали ближайший к операции участок, показал пропуск и просочился внутрь в качестве сотрудника нашего отдела. Даже номера машины удалось заполучить. Я пробью его по базе, решительно заявил Майк, когда мы вышли из участка. Давай я сам. остановился я у машины, наши взгляды встретились. «Убирают меня, не тебя. Рон мотнул он головой отрицательно. Мы в этом вместе, а тебе надо ехать, насколько я знаю. Я все не проигрывал борьбу взглядов, и он сменил тактику. Я ничего не буду делать, просто найду, кто это, а прижимать к стенке поедем вместе. Ладно, кивнул я. Поехали.